Глава 17. Об любви и неблагодарных драконах. Очень хотелось крикнуть «нет», а еще лучше прикинуться спящей и показательно захрапеть. Вот только храпеть я не умела, да и горничная могла рассказать о моем намерении заняться историями. «Лори?» — настойчиво повторили. «Заходи, конечно», — воскликнула, вытряхивая из артефакта хранилища стопку документов. Двери тихонько отворились, до меня донёсся стук каблучков и шелест платья. Матушка всегда наряжалась, как на бал, и с детства внушала мне, что на людях женщина должна выглядеть безупречно, а дома ещё лучше. У неё это получалось блестяще, но было одно «но». В отличие от меня, Селеста никогда не работала и всецело посвящала себя семье. Я же после дежурств мечтала только о горячей ванне, чашечке с шоколадой и любимой пижамке. «Лори, тебе помочь с прической?» Матушка окинула меня оценивающим взглядом и недовольно поджала губы. Только сейчас я вспомнила, что в порыве паники расплела волосы, а после отвлеклась на аргвара. Еще и расческу где-то потеряла. «Не стоит, я сама». Улыбнулась, собирая волосы в обычную косу. «Лори». Взгляд стал осуждающим. «Понимаю, ты устала, но пора привыкать к мысли, что скоро будешь жить не с нами, а с молодым, родовитым и весьма привлекательным супругом». «Знаешь, сколько благородных девушек мечтают оказаться на твоем месте?» «Даже не представляю», — честно ответила, борясь желанием добавить, что готовы любой уступить свое место и сопутствующие проблемы. «А помолвка с Браном. Именно о ней я и пришла поговорить», — объявила матушка, подтверждая худшие опасения. «Сегодня мне пришло сообщение от императора». Алвара обеспокоен дошедшими до него слухами. Шелест раздался совсем близко, и прежде чем я успела что-то пискнуть, Селеста уселась в моё любимое кресло. То самое, в котором находился владыка. На миг я забыла, как дышать, но, судя по тому, что матушку ничего не смутило, дракон успел перепрятаться. Хвала Пресветлой. «Милая, я понимаю, ты очарована, ныри. В твоём возрасте вполне естественно влюбляться в образ, не замечая реальных недостатков избранника». На одном дыхании произнесла Селеста каждым словом подталкивая меня к глубочайшему обмороку. Я хотела возмутиться, но удалось только покраснеть и икнуть. Матушка трактовала мою реакцию по-своему. Так и думала. Она с тоской покачала головой и взяла меня за руку. «Лори, я понимаю, тебе неприятен этот разговор, но лучше услышать правду от родного человека, чем больно обжечься и остаться с разбитым сердцем». «Но я... Владыка никогда не женится на тебе». С чувством воскликнула Селеста, а Балдахин позади нее заинтересованно качнулся, словно от сквозняка. Вот где дракон спрятался. «Лори, я понимаю, Нэри очень красив», — с надрывом продолжали. «О нем мечтают многие леди, но его репутация...» Сквозняк усилился. Я неотрывно наблюдала за дрожанием Балдахина и судорожно соображала. «Аргвар сейчас смеется, наслаждаясь спектаклем? Или злится?» Крылья, как назло, молчали, зато матушка трещала без умолку. «Ты знаешь, сколько девушек побывало в его постели? Сколько сердец он разбил? Сколько девичьих слез было пролито по этим синим глазам?» «Не знаю и не хочу знать», — проникновенно прошептала, подхватывая истории и поднимая их как щит. «Мне работу закончить нужно». «Лори». Бумаги бесцеремонно отобрали и переложили на столик. «Пойми, отношения с владыкой — путь в никуда». Если он и свяжет себя брачными узами, то лишь с Марианной». Балдахин перестал подрагивать, а крылья уловили яркое обжигающее негодование. Аргвар. Злился? Неужели он не согласен с решением императора? Сердце забилось чаще. Очень хотелось, чтобы матушка продолжила развивать эту тему, но... «Милая, ты невероятно красивая и талантливая. Не стоит растрачивать свою любовь на таких, как владыка». Селеста нежно погладила меня по волосам, а крылья обожгло новой вспышкой возмущения. «Хватит, пожалуйста», — попросила. «Ты ничего не знаешь о господине Ненери. Он... он пытался соблазнить тебя?» В глазах матушки плеснулся ужас. «Присылал в госпиталь подарки, что то обещал, предлагал или намекал?» Вопросы и невысказанные упреки обрушивались на меня ледяным шквалом. А кожа между лопатками зудела и горела огнем. Еще немного и Аргвар точно сбросит иллюзию и присоединится к разговору. Мы говорили только о лечении, воскликнула с отчаянием. Никаких намеков, ничего личного. Владыка удивительно тактичный и порядочный маг. Тогда почему он даже не поблагодарил тебя за спасение? Подбочинилась Селеста. Где цветы и письмо вежливости? Бран обязательно прислал бы в особняк курьера. «Хватит!» Я подскочила на ноги, принявшись нервно расхаживать по комнате. Знала бы она, как Нэри выразил свою благодарность, спасая меня от охотника. «Алория, послушай». Тон матушки заметно смягчился, и в нем проскользнули виноватые нотки. Она осознала, что перешла черту. «Возможно, я не права, но...» «Я не могу иначе. Я боюсь за тебя, переживаю». «Знаю, но это не повод верить сплетням», — отрезала. «Дело не в сплетнях», — вздохнула Селеста. «Я говорила с Терезой. Она рассказала мне кое-что о владыке». Происходящее напоминало дурной сон, от стыда хотелось провалиться сквозь землю. Зато Балдахин заинтересованно подрагивал, а повисшее в воздухе напряжение сменялось живым любопытством. Дракону не терпелось услышать подробности. «Милая, куда ты все время смотришь?» матушка обернулась скользнув взглядом по комнате сквозняк просипела гипнотизируя взглядом балдахин чего добивался владыка и зачем дергал несчастную ткань я не понимала но легкий тюль над моей кроватью ходил ходуном Пресветлое, он же воин неужели не может сидеть в засаде неподвижно ты замерзла недоуменно уточнила селеста Развивающийся и надувающийся, как капюшон кобры Балдахин, ее ни капли не смутил. «Может, стоит закрыть окно?» «А, да», — кивнула крыльями, ощутив негодование владыки. «Странно». Прежде чем направиться к балкону, еще раз взглянула на тюль. Из-за паники и усталости до меня не сразу дошло, что колебания выглядели неестественно. «Случайно ткань так не заденешь, а поддувать заклинаниями дракон бы не стал». Да и настораживало, что матушка вообще не замечала пляску балдахина. Неужели это те самые фантомные знаки, о которых говорил Нэри? Хм. Аромат рос в кабинете также был слишком ярким и сразу привлек мое внимание. Он предупреждал об опасности, но у меня не хватило знаний расшифровать сигнал. Может, сквозняк действительно иллюзорный, и вижу его только я? Вы сообщаете, где спрятался дракон? мысленно спросила у крыльев. Между лопатками снова зачесалась. «Я услышала вас», — продолжила воодушевлённая ответом. На этот раз крылья промолчали, но когда я закрыла окно и обернулась, тюль больше не дрожал. «Милая, я понимаю, это тяжело слышать», — вздохнула матушка, едва я подошла ближе. «Но ты должна кое-что узнать. Это касается предыдущего магического источника владыки». По комнате ядовитой дымкой разлилась злость и едва сдерживаемая ярость. Дракон моментально понял, о чем пойдет речь. А я не знала, в какой угол забиться, чтобы не слышать этих откровений. «Хватит, пожалуйста», — устало попросила. «Не хочу». «Нет», — воскликнула матушка жестом, приказывая сесть напротив. «Ты должна это услышать. Возможно, тогда будешь осторожнее и умнее». Я с тоской посмотрела на рабочий магограф. Он лежал на столике неподалеку, но незаметно дотянуться до него и послать отцу сигнал бедствия не представлялось возможным. Надеюсь, Селеста не доведет владыку. Очень не хотелось, чтобы посреди ее рассказа Аргвар сбросил иллюзию и присоединился к дискуссии. Это дело замяли. Император лично присек все разговоры. В аквамариновых глазах вспыхнул праведный гнев. Но. Но Тереза по доброте душевной на всякий случай успела выяснить подробности и подружески поделилась ими, ядовито процедила. В кресло я так и не села, замерев напротив матушки, с вызовом скрестив руки на груди и всем видом демонстрируя негативное отношение к разговору. «Лорик, как ты можешь?» — Возмущенно воскликнула Селеста. «Это не сплетни. Случай действительно имел место быть. Я подняла старые газеты. Еще лучше». Большей достоверностью, чем пресса, обладали только перешёптывания почтенных матрон, обсуждающих молоденьких магес. Десять лет назад в штабе работала целительница Вивьен Малери. Матушка перешла на заговорщический шепот. Витающая вокруг ярость неожиданно сменилась глухой, обреченной злобой. Похоже, эти слухи всплывали далеко не первый раз, и, судя по реакции дракона, не имели ничего общего с действительностью. Жаль, я не могла подать ему знак и сообщить, что не собираюсь верить наветом. Было до ужаса неловко. Говорила матушка, окраснела я. Она была не только безгранично талантлива, но и невероятно красива. К слову, Селеста достала магограф и, найдя нужное изображение, протянула мне. Вы чем-то похожи. Видимо, у него прослеживается любовь к определенному типажу. Тюль взметнулся едва ли не до потолка. Сквозняк набирал обороты, и о кожа почувствовала возмущение дракона. Теперь крылья не только сообщали о месте нахождения, но и помогали оценить степень его негодования. Не вижу сходства, равнодушно ответила, скользнув взглядом по экрану. Да, девушка была очаровательной, но по типажу скорее напоминала Марианну. Ее красота была пышной и цветущей, сочные, привлекающие взгляд губы, пушистые ресницы, обрамляющие бездонные миндалевидные глаза. Брови с изгибом и роскошная белокурая коса. Судя по мягким покатым плечам и весьма внушительному бюсту, леди была далеко не худышкой. Природа щедро наградила ее формами, и ей это шло. Неважно, что видишь ты, отмахнулась матушка. Она тоже зеленоглазая блондинка. Для большинства мужчин и этого достаточно. Тюль снова задрожал. На миг мне показалось, что из-под него вот-вот начнут вырываться струи огня и дыма. Дракон явно держался из последних сил и жаждал задать матушке парочку вопросов. Вивьен была влюблена в ныри. Благодаря внешности и впечатляющим магическим резервам быстро заслужила право стать его источником. Селеста продолжала тарахтеть, даже не подозревая, что балансирует на грани. Она продержалась около месяца, а затем... Матушка на миг запнулась. «Я думаю, ты помнишь о Вераэльском прорыве?» «Конечно». По спине пробежали мурашки. Жуткий случай. Один из крупнейших разрывов изнанки за последнюю тысячу лет. Во время его ликвидации погибло больше трех десятков хранителей. Около сотни получили тяжелейшие ранения. Невиданные потери. Вся империя неделю носила траур. «Во время прорыва владыка сражался на передовой», — продолжила матушка. «Даже не сомневаюсь в этом», — спокойно добавила. «Увы, его смелость не компенсирует прочих недостатков». Селеста возмущенно поджала губы. «Но речь не об этом. В том бою Нери был тяжело ранен. В воздухе его проступили морозные нотки, словно стены и пол покрылись магическим льдом. Я догадалась, что будет дальше». Вивьен спасла его ценой своей жизни. Во время лечения он выпил ее досуха и... «Так бывает». От злости и боли голос казался неестественно сиплым. Каждый светлый целитель знает о подобных рисках. Для этого не обязательно быть источником дракона. Я и сама опасалась лечить его. Видела, что передо мной сильный маг. Переживала, что не справлюсь, не удержу магический поток и отдам силу вместе с жизнью, но и бросить умирать не могла. Знаю. Матушка поднялась с кресла и подошла ближе, положив ладони мне на плечи. Но дело в том, что уже через неделю после ее смерти он появился на балу с новой фавориткой. Возмутительная черствость. Хватит! воскликнула. Да что с тобой, опомнись! Я не узнаю тебя! Запнулась, наткнувшись на абсолютно пустой взгляд матери. Она казалась чужой. Даже ее прикосновения ощущались странно. Ладони на моих плечах были неестественно горячими, как при лихорадке но больше всего настораживал приторный, нетипичный для Селесты парфюм. Такой знакомый и отталкивающий одновременно. Озарение пришло внезапно. Я, наконец, узнала удушающий аромат цветущей вишни. Он ядовитой дымкой оплетал матушку, и теперь я слышала его особенно ярко. «Лори, мы с отцом переживаем», — она говорила, как под гипнозом. «Даже император обеспокоен сложившейся ситуацией». Алвара волновали лишь его планы и будущее империи, но спорить я не стала. Мама была не в себе, и я понятия не имела, что с этим делать. Ментальные воздействия находились вне моей компетенции. Светлым целителям запрещалось приближаться к таким пациентам. Из-за мощной эмпатии мы могли невольно перетянуть управляющее плетение на себя. Поэтому снятием подобной пакости занимались некроманты и темные лекари. Владыка мог помочь, но как подать ему знак? Сообщить, что моя мать не злостная сплетница, а жертва? «Милая, пойми, тебе нужен такой мужчина, как Бран». Хватка на плечах усилилась. «Заботливый, терпеливый, благородный». Селеста на одном дыхании перечисляла достоинства сера Балтимера, а у меня внутри все закипало от ярости и негодования. Хотелось оглушить ее усыпляющим плетением а затем позвать на помощь Нэри или отца. Но я боялась, что мое вмешательство лишь навредит, разве что подлечить ее хрустальной магией, хотя вдруг расчёт именно на это. Сомнения рвали душу на части, я не представляла, как помочь маме, и при этом самой не влипнуть по самые крылья. Вся надежда была на владыку, но дракон, как назло, скрылся за балдахином и вообще не подавал признаков жизни. На миг я даже засомневалась, не ушел ли он. «Ты знаешь, что Бран говорил с императором?» Матушка напоминала фанатика-проповедника, пытающегося обратить нечестивца в свою веру. Он добился срочной аудиенции, прорвался к нему и поклялся, что готов жениться на тебе, несмотря на слухи. Полагаю, до этой аудиенции Алвар и знать не знал ни о каких слухах. Именно сир Балтимер вначале донёс ему нужные сплетни, а затем поклялся, что не верит в них. Хитро и очень подло. Но, похоже, Брану не впервые промышлять подобным. «Пойми, Лори, мужчинам иной раз сложно выразить свои чувства». Голос матушки смягчился, и в нем снова появились эмоции. «Хм. Выходит, если с ней не спорить и не возражать, плетение слабеет». «Да-да», — кивнула, желая проверить догадку. «Бран любит тебя». Взгляд Селесты стал более осмысленным. Она уже не напоминала заводного болванчика, хотя напевы остались прежними. А владыка? Я не выдержала и попыталась осторожно просканировать ее ауру, за что тут же получила по ментальным щупальцам. Дракон никуда не ушел, более того, стоял на страже и пристально следил за ситуацией. От радости и осознания, что я не одна, сердце забилось чаще. Мне едва удалось держать благодарную улыбку. «Вижу, ты наконец услышала меня». Матушка трактовала мое молчание по-своему. «Конечно», — смиренно ответила. Хватка на плечах ослабла, а через мгновение меня обняли. Нежно и тепло. Почти как обычно. Только приторный аромат цветущей вишни никуда не ушел, хоть и стал менее ярким. Интересно, мое запястье тоже хранит этот аромат? Извернувшись, чтобы обнять матушку в ответ, я осторожно понюхала свою руку. Так и есть. Кожа пахнет вишней. И сильнее всего возле поддельного браслета. Лежащий на столе магограф неожиданно завибрировал. Я должна ответить, воскликнула, вырываясь из объятий. Кто может писать в такое время? Селеста недовольно поджала губы. Как неприлично. Это по работе. Я открыла на весь экран печать госпиталя и показала матушке. Сообщение от настоятельницы. Что могло понадобиться Ванде, я не представляла, зато Селеста моментально успокоилась. Теперь ее лицо светилось от гордости, что мне пишет сама госпожа-настоятельница. Завтра короткий день. Представленных к награде отпущу в два часа, чтобы успели подготовиться. Форма одежды на церемонии парадное платье жриц. Только попробуйте вырядиться в бальные платья, уволю. Мы должны выглядеть скромно и достойно, а не походить на стаю разноцветных попугаев. Губы растянулись в улыбке. Ванда была в своем репертуаре, но ее приказ играл мне на руку. Во-первых, это шанс удрать из госпиталя пораньше, а во-вторых, не придется выбирать наряд. Госпожа настоятельница просит подготовить для церемонии парадную форму. Про короткий рабочий день я умолчала. Побоялась, что она моментально донесет Терезе, и они с Браном прилетят к нам на чай. «Форму?» — матушка обиженно поморщилась. «Ну как же больное платье, украшения?» «Я полагала, утром мы вместе с Терезой поедем к модистке». «Утром я работаю», — жизнерадостно воскликнула, мысленно пожелав Ванде всех благ и удачных выборов. «И мне нужно закончить с историями». Виновато улыбнулась и жестом указала на внушительную стопку бумаг. «Большую часть я заполнила во время обеденного перерыва, но матушке об этом знать не обязательно. Совсем не бережешь себя». В аквамариновых глазах вспыхнуло беспокойство. На этот раз искреннее и знакомое. «Лори, я понимаю, что тебе опасно накапливать магию, но и так убиваться на работе нельзя». «У меня все под контролем», — соврала. «Закончу и сразу лягу спать». «Вы с отцом так похожи». Она усмехнулась и, подойдя ближе, поцеловала меня в лоб. Я судорожно принюхалась, но проклятый аромат почти сошел на нет. Передо мной снова была настоящая мама, нежная, ранимая, иногда слишком эмоциональная, зато честная и благородная. Она бы не смогла хладнокровно пересказывать слухи о погибшей целительнице, и уж тем более сравнивать ее со мной. В некоторых вопросах матушка была на редкость суеверной. Кроме этого, было еще одно важное обстоятельство. Я не сразу вспомнила о нем из-за шока, но после Вероэльской катастрофы. Селеста пожертвовала четверть своего состояния на восстановление пострадавших деревень. И всегда говорила о случившемся со слезами на глазах. Тереза знала об этом и, похоже, специально выбрала именно этот случай. Эмоционально нестабильного мага проще взять под контроль, да и следов от такого вмешательства остается намного меньше. Сладких снов, милая, прошептала матушка. Постарайся не засиживаться допоздна. Постараюсь. Натянуто улыбнулась. Хотелось оборвать разговор и незамедлительно начать лечение. Но я подозревала, что ситуация намного сложнее, чем кажется. Нашу семью постоянно проверяли на предмет ментальных воздействий. И если безопасники Императора ничего не нашли, дело не в обычном заклинании. Мой браслет активизировался, когда помолвки с Балтимером угрожала опасность. Может, и плетение на Селесте работало подобным образом? Тогда неудивительно, что никто ничего не заметил. Заклинание проявлялось всего на несколько минут. И если с матушкой никто не спорил, быстро сходила на нет. Дверь захлопнулась тихим щелчком. Погрузившись в размышления, я и не заметила, как Селеста вышла из комнаты. Мы с Нарей снова остались вдвоем. «Моя мать находится под эмпатическим воздействием». Позади раздался усталый голос Аргвара. Но должен признаться, я впервые вижу такое плетение. От слов дракона по коже прошел мороз. Надежды быстро избавить Селесту от Аркана таяли с каждой секундой. «Его можно снять?» — тихонько спросила, продолжая гипнотизировать взглядом двери. «Нужно проконсультироваться с Лейри и Суаресом. Он не стал ничего обещать, значит, дело совсем плохо». На ауре леди Лисавер нет ни единого следа от воздействия. Как нет? Обернулась и тут же наткнулась на обеспокоенный взгляд Аргвара. Он сидел на краешке моей постели, но слишком далеко от балдахина, чтобы случайно задевать его, и уж тем более раскачивать. Похоже, догадка насчет крыльев оказалась верной. Понять бы еще, на что они намекали, усиливая аромат вишни вокруг браслета. Украшение было поддельным. Леди Балтимер никак не могла воздействовать на меня через него. Хотя... Может, она поняла, что браслет не настоящий, а крылья предупредили об этом? Полагаю, Тереза использовала не ментальные плетения, а редкие шаманские техники. Задумчивый голос дракона вернул меня в реальность. В Эрселии до сих пор существует культ мертвого пламени. Она могла познакомиться с его последователями во время дипломатической миссии. Культ мертвого пламени ужаснулась, Но ведь его уничтожили больше двух тысяч лет назад.